Глава восьмая. Встреча с Каспером. Стражам наше присутствие крайне не понравилось. Парни успели насмотреться на ужасы нового мира, пока добирались сюда, и ещё не успели остыть. бы изрядно попортили им нервы. И такая толпа разных существ им была крайне противна. Единственное, что их сдерживало, — это ужас передо мной. Они видят мой уровень и параметры, а также понимают, что даже сообща не смогут задержать такого гостя. Но должны, поскольку пока я тут отвлекаюсь на них, происходит поспешная эвакуация всего комплекса. Я понял, с этими людьми кашу не сваришь, поэтому открыл портал напрямую к веде. Он на данный момент убирал в инвентарь свои труды за последние две недели и очень злился на то, что его отрывают. Уставившись на зев портала и то, что за ним... Веда, еще не сообразив, кто перед ним проявил в руках какой-то прибор. Мысли ученого рассказали мне, что это редкий артефакт парализации из одного данжа, где местной расы приходилось враждовать с огромными тварями. Пару поколений раса в ужасе провела в пещерах, питаясь чем попало, и изредка, ценой многих жертв, защищали свой дом. А потом, благодаря этим штукам, научились их обезвреживать. Так что эта хрень и меня способна свалить с ног. «Оспокойся, я заханд! произнес, сбивая модулями его оружие. «За хант!» — повторил я, так как пришлось выбивать из рук еще нечто увойное. Охрану, сообразившую, что противник уже добрался до ученых, пришлось обездвижить, отрезав модулями руки и ноги. Самому стало жалко их. Парни просто излучали отчаяние и были в ужасе от предстоящей смерти от врага, которому ничего сделать не могут. Мысли о родных, которых они защищали, и понимание, что позаботиться о них будет некому, заставили меня задуматься о собственной семье. Слишком много нужды у этих бойцов родных было. «Я тебе переговорник присылал, вспомни!» Веда все пытался как-то меня обезвредить, чтобы успеть сбежать. Последние мои слова заставили его усомниться в моей враждебности. «За произнес он, замерев в нерешительности. «Вроде отличный шанс, чтобы сбежать, но и в памяти начинают всплывать некоторые детали. Понятно, он, как и все остальные ученые, про меня просто забыл. Подумаешь, топ какой-то!» Таких сейчас масса, и даже если ты первый среди всех, это не важно. Куда важнее новые знания, которыми ты бескорыстно делишься, пополняя факты о новом мире. Ученые постоянно между собой общаются, даже если находятся на противоборствующих сторонах. Им плевать на войну. Ссоры спонсоров и подобную возню. Им нужны знания, новые знания. Почту интерфейса невозможно отследить, так что сохранить конфиденциальную информацию, если берешь себе под крыло ученого, теперь очень сложно. Каспер сделал отличный ход, сообщив о себе, а его ученые своими достижениями помогли всему миру, так что, связавшись с ними, появилась глобальная сеть тех, кто ищет истину. А про меня забыли, потому что известность имеет свойство быть крайне навязчивой, и им пишет буквально весь мир напрямую. Если я включил фильтр почты, будучи первым в топе, то они так вообще блокировали ее от любого постороннего, и мне посчастливилось оказаться одним из таких. Весело, ничего не скажешь. «Он самый! Не признал, да?» — усмехнулся я. Объявляет бой эвакуации, а то навели панику». Чтобы не мешать, повернулся к нему спиной и пошел к мобам. Они осматривали оружие обезвреженной охраны, но самих несчастных не трогали. Подойдя к ближайшему, влил ему в рот зелье здоровья, от отчего тот забился в конвульсиях. Да, отращивание конечностей процедура далеко не безболезненная. Благо, что зелье еще и питает, а то бы померли они от голода». «Мобы заметили результат моих действий и решили вернуть оружие владельцам. Не хотели доводить до конфликтной ситуации из-за ерунды. Понимают все, Молодцы. Время друг друга сэкономили, вот и все, сказал я охранникам, когда закончил процедуру исцеления. «На вас зашло больше пятисот тысяч опыта. Цените». «Надо ли говорить, что меня послали?» «Более того, я узнал, насколько сильно человек может ненавидеть человека. Собственно, ничего нового на самом деле». Мне довелось до катаклизма, как и многим, испытать подобный уровень злобы на того, кому и ответить ты не способен. Но извините, парни, у меня не так много терпения, чтобы тратить свое время на процедуру выяснения личности. Тем более, если вы сами навели такую панику, что пошел протокол срочной эвакуации. «Захант, эти с тобой!» — через портал ко мне вышел Велес. Ситуация нормализовалась, и теперь все убежище ученых приводили в порядок. «Увы». Но много экспериментов пошло прахом, и теперь меня ненавидит большинство здешних обитателей. Но это все временно и отходчивы, особенно если подогреть их исследовательский интерес. элис не просто так интересовался мобами, так как здесь, на острове, все иные расы уничтожены, а данжи зачищены. Сперва, прежде чем переправить сюда светлые головы, командование прислало чистильщиков несколько из передовых отрядов Каспера, которые пробежались по локациям с одной только целью закрыть их. Каспер, кстати, оказался неплохим командующим. Из мыслей местных о нем пока мало что удалось достать, однако народ его уважает. Так вот, мобы. Ученые уже имели с ними дело и даже есть некоторые контакты, однако Каспер относится к ним с подозрением. Именно поэтому их тут нет. Причины недоверия на данный момент неизвестны, но сам Верес хочет поближе познакомиться с иными расами, поскольку интерес все еще остался. Они потеряли своих сородичей за демонов. Всех сородичей. Поэтому пришлось взять их с собой. При упоминании демонов я получил неплохой пак информации по этой теме. Как только эта угроза пришла в мир, учёные Каспера занялись изучением гостей и способами противодействия. Увы, но единственный метод — это грубая сила. То есть, если ты сильнее, параметров больше, либо атака достаточно убойна, чтобы пробить плоть или щит, то можно сражаться, а если нет, приготовься к смерти, поскольку избежать от демонов на своих двоих довольно сложно. счет порталов вы ничего не известно как их закрыть навсегда или хотя бы ограничить их прохпускную способность данных нет выходит раз эти светлые головы не могут мне помочь то здесь мне делать нечего разве что мобов пристроить и узнать больше деталей их изысканий телепатия вытащит все из голов даже то что они сами забыли да поболтать с ними будет не лишним если не принесут проблем то их помощь будет весьма кстати тогда веди — решил я. Мобы сейчас не знают, что делать, и после пережитого просто хотят отдохнуть. Сражаться им больше не за что. Им нужен отдых в безопасности, а после — новое место в мире. Посмотрим. Пойдём. Элису страшно. Он не ожидал, что сейчас он разговаривает с настолько могущественной сущностью. За время, проведенное в познании параметров, предметов с эффектами и всех чудесах после катаклизма, Он не раз задавался вопросом, насколько сильными могут стать люди. Это его беспокоило практически с самого начала всего безумия. Он и другие ученые обменивались информацией о той или иной вещи, поражающей воображение или людях, достигших больших результатов и превратившихся в богов. Казалось, вот она вершина, 50-й уровень и титул божества. А потом пришли демоны, показав настоящее могущество. Теперь же перед ним я. и снова разрыв шаблона. Нужно отметить, что Веда всем своим знакомым разослал мои параметры. Теперь стоит ждать появления этой информации в сети и интернет, где бушует настоящий флут с тех пор, как мобы стали выходить из своих локаций в наш мир. Обо мне узнают, захотят выяснить, как так быстро набрал уровни, и, скорее всего, узнают. Не факт, конечно, что чудеса самого катаклизма случаются повсеместно, ну или я проболтаюсь. Шли мы недолго. два поворота. и появилось помещение для приема пищи, где сидело несколько групп людей в белых халатах или боевом снаряжении. Они, естественно, уставились на нас, однако Велес уверенно пошел к стойке выдачи. Она, кстати, была обычным пустым столом. Ключевое слово тут — пустой. То есть тот, кто желает поесть, подходит и просто заказывает желаемое блюдо, и ему его моментально ставят. Уже приготовленное, с подносом, можно забирать. Удобно. «Подходите к стойке!» Произнес Верес, обращаясь к мовам. И заказывайте, что будете есть. После этого обратитесь вон к тому человеку. Ученый показал на одного из, принимающих пищу бойцов. Он вам покажет место, где вы сможете отдохнуть. Тот боец даже вилку выронил, услыхав, как его сходу запрягли нянчица с непонятно кем. Однако, когда шок прошел, это заняло чуть больше секунды, кивнул, принимая задачу. Есть ко мне вопросы. Да! -га. Голос подал антропоморф тигр. Страшное на самом деле существо, так как этот моб обладал ростом выше двух метров и притом был гордым обладателем внушительных мускулов. Но прирожденный танк или двуногая кавалерия, если бы не преимущество параметров, то его не каждый демон мог бы побороть. «Что нам жрать? Мы пришли сюда опозоренно и хотим восстановить свою честь. Не думаю, что подземные крысы помогут нам в этом». Крысами моб назвал людей, укрывшихся под землей. По логике антропоморфа, я должен был привести их в цитадель людей, где я восстановил силы, он мог бы снова пойти в бой против демонов. Здесь же он видит совсем не то, что ожидал, и это его очень удручает. «Хочешь в бой?» — подал голос инструктор ножевого боя, который принимал пищу в кругу подобных ему экспертов. Там был снайпер, пулеметчик, гранатометчик, а также несколько пилотов. «Через час приходи в блок Д, покажешь, на что способен». Там будет видно, достоин ли ты присоединиться к бойцам или станешь гражданским». «Ты считаешь меня слабым?» Антропоморф резко, излюбленным приемом мобов физической направленности, приблизился к столу инструкторов и был моментально остановлен. А что самое интересное, окружен пятью бойцами с соседних столов. Лезвия средней длины мечей уже прошили несколько миллиметров шкуры моба и готовы были погрузиться глубже. Сам зачинщик, понимая, что попал в ловушку, не рисковал действовать дальше. «Первый урок тебе. Не полагайся на неожиданное сближение с противником. Эта хрень уже давно не работает. Привыкли». Инструктор встал из-за стола и подошел к антропоморку. Бойцы, окружившие его, брали клинки и пошли на свои места. Они знают этого человека и совсем не беспокоятся за него. Вообще вскочили бойцы только потому, что привыкли к подобным атакам мобов. Сработал рефлекс. «Я не считаю тебя слабым». Он подошел к мобу в упор и посмотрел снизу вверх, однако взгляд был такой, что еще неизвестно, кто на самом деле ниже. Я сомневаюсь, что ты контролируешь свою силу. Более того, я почти уверен, что она вертит тобой как хочет. Я бреду! сухо произнес моб, на что инструктор просто кивнул и пошел обратно к своим коллегам. Остальные мобы разделяли мнение антропоморфа кто-то полностью, некоторые частично, но прийти и показать, на что они способны, желают все. Многие ожидали, что я вмешаюсь, и опасались этого. Все поголовно имели при себе артефакты и просмотра параметров цели, но даже без этого понятно, насколько я отличаюсь от остальных. Воздух рядом со мной немного темнеет, стоит лишь чуть-чуть пошевелиться, а свет пентаграмм за спиной только подчеркивает такой странный эффект. Виллис очень хотел попросить меня поучаствовать в исследовании этого явления, так как тут явно есть эффект искажения пространства. но боялся гнева топа рейтинга. Случаев масса. Начитался в сети, и причины всегда были довольно нелепые. Да, топы рейтинга сейчас как звезды эстрады или аристократы прошлого, и их жизнь сделала интересно простому люду. Пойдем, остальные уже собрались. Нам есть что тебе рассказать и спросить», — произнес Вилс и вышел из столовой. Я последовал за ним с недоверием. В отличие от вопросов, рассказать им было нечего. Все исследования, даже закрытые, я уже знал. Более того, то, что они мне могли предложить, для меня мало интересно: Способности, разобранные по полочкам, новые пентаграммы, основанные на моих данных, подаренных поселковым. Артефакты, способные уничтожить целую армию или телепортироваться на десятки километров. Сотни рецептов алхимии на все случаи жизни. Много полезного, до чего додумался пытливый ум светлых голов со всего мира. Да, у них есть чего подчеркнуть. хотя на данный момент мне кажется проще убить демона и, поглотив его душу, создать из нее то, что мне необходимо. Зайдя в зал переговоров, я увидел всех, с кем до этого только переписывался. Каспер, Веда, Верес, Метида и другие ученые, а также люди, связанные с ними единой целью. Телепатия сразу же рассказала, что им от меня нужно и какого рода информации они хотят со мной поделиться. Ну и до кучи все остальные мысли, воспоминания, ассоциации, вызванные моим появлением. Нельзя сказать, что там много хорошего. Скорее, я нарушитель спокойствия и злостный попиратель устоев, так как выгнать меня можно только добрым словом, а вот силой никак. Да еще и не люди привел с собой дополнительные рты с сомнительной пользой. Какие тут дружелюбные люди! Скажу сразу, я уже прочитал ваши мысли и в курсе всего, что вы хотите мне сказать, сходу выпалил им положение дел. Это их удивило, конечно, но ненадолго. Некоторые испугались своим нехорошим мыслям в отношении меня или то, чего жаждут вместо нужды, присутствуют здесь, другим хотелось, чтобы я ушел, а двое не прочь использовать меня в личных целях. Каспер и Верес оказались крайне эгоистичными натурами. Им, по сути, плевать на людей. Их не волнует будущее человечества и чудеса нового мира. Одному нужно поклонение, а второму — бессмертие. И, по их мнению, я получил это незаслуженно легко. Конечно, печально осознавать реальную мотивацию людей, однако пока никто из здесь присутствующих не пошел по головам. Это радует. «Значит, мы сэкономим друг другу время. Что скажешь?» Касперу не терпелось узнать ответ. Он вообще человек нетерпеливый или стал таким после катаклизма за время, пока был связующим звеном между людьми и новыми знаниями. Этот момент его крайне гнетет, так как парень понимает, что без терпения величия не достичь. И он терпит. Сейчас меня волнуют две проблемы. Порталы в инферно и приближающееся прибытие ангелов в наш мир, а не ваши копошения в грязи, пояснил я им. Используя мое могущество, ученые хотели добыть несколько живых экземпляров твари бездны, вплоть до обладающих магией, для изучения. Где их хранить и как держать в узде, вопрос решен. Осталось дело за поиском исполнителей. Своими бойцами Каспер рисковать больше не хотел. Ибо уже умудрился пару дней назад потерять передовой отряд. Больше он такую ошибку совершать не намерен. Я привел вам мобов, используйте их, как и планировали. Ангелы? Те самые? С наивным вдохновением спросила одна из двух присутствующих здесь женщин. Это была дама средних лет с очень близким к мужскому потоку мыслей. Пацанка в прошлом, видимо. Она по умолчанию поверила мне и представила себе крылатых красавцев, окутанных теплым светом. готовых защищать людей ценой своей бессмертной сущности. Однако красиво эта дама их себе вообразила. Мне даже захотелось поверить в чудо. Ненадолго. Не обольщайтесь. Они так же, как демоны, воспользуются людьми, как ресурсом. Только тащить будут на небеса, а не в ад. Пока не увидим, не узнаем. Верно, Захант? Каспера задел мой отказ сотрудничать. Теперь вместо быстрого результата нужно тратить время на подготовку свежего мяса. Похоже, он не собирается беречь мобов. Прискорбно, Каспер. Не стоит читать мобов биомусором. Это провальная политика. Напомнил я ему. Парень знал, что многие уже совместно противостоят демонам, но из-за технической отсталости все, что могут представить мобы, это артефакты с уникальными эффектами своей расы, которые легко подавляются огневой мощью человеческого оружия. Но и кадры. Вроде и немало на самом деле, но все равно не то. В нем сидят. неразвитые зачатки расиста, о которых сам Каспер даже не в курсе. Я подумаю над этим. И он действительно задумался на этот счет. Стал прикидывать увеличение боевой мощи, расширение рейдовых отрядов и преимущество многорасовой организации. Подобные вопросы парень уже обсуждал, не раз, но только сейчас, после значительных потерь среди личного состава, он увидел в этом варианте рациональное зерно. Захант, а как ты стал таким толстым? Задала Метида вопрос, волнующий всех присутствующих здесь. Сейчас в мире замечена вершина параметра в районе 300 пунктов, и такого результата достигли только артефактами. А тут я с капом во всех и без всяких предметов. Да и мой уровень вызывает много вопросов. «Конвертирование веры в параметры и опыт», — коротко пояснил я. «Там же тариф драконий!» — Метида знала о вере и все, что с ней связано. Несколько дней посвятила этому вопросу и пришла к выводу, что нецелесообразно усиливать себя таким методом вплоть до двухсотого уровня. Что интересно, изыскания привели ее до любопытного сплава крафта, алхимии, и магии пентаграмм, где на выходе получаются артефакты с пятью, а иногда и с шестью параметрами. Настоящий прорыв в изучении новых реалий. Необходимо поглотить безумное количество душ для такого результата. Сказать, что мои руки в крови по локоть, это не сказать ничего. Вздохнул я, чем предотвратил несколько вопросов, готовых сорваться с языков, больше, чем у половины присутствующих. Многие сразу же представили картины жестокой расправы над разумными. Мой статус виден здесь многим, в том числе и пункт направленности с репутацией. Сильный минус, из которого нет возврата, лучше любых дел говорит обо мне, и он пугает. «Да, мы наслышаны, как ты рядом со столицей устроил зачистку. Касперу, как всегда, есть что спросить». Легат постоянно шлет нам на изучение артефакты. Из-за чего у вас появились с ним разногласия? Почти все топы нашей страны общаются со здешними учеными, консультируются, делятся увиденным. Как я когда-то. Легат один из активных. Столица много пережила. И там многое случилось, о чем можно рассказывать часами. Не было никаких разногласий. Просто он мне не интересен. А мы, значит, интересны? Теперь вы тоже неинтересны. Все, что мне нужно было, я узнал. Повторяю. все, что меня сейчас интересует, — это порталы в Инферно и возможная угроза со стороны ангелов. Ну так помоги нам изучить их!» Каспер снова загорелся в надежде моими силами добыть подопытных. «Демоны вплоть до Верховных — всего лишь мясо с одной единственной задачей — тащить в ад людей. И только. Ничего больше. Максимум, что вы от них получите, — это знания самой преисподней. Бесполезные для людей знания». А если ты попробуешь спасти тех, кого увели в ад, то просто погибну зря. Верховный мусор под ногами высших. Просто чудо, что им закрыт путь в наш мир. Не обольщайтесь, играть на их поле человеку еще рано. Хочешь сказать, а не могущественнее тебя? Веда не мог в это поверить. Мой уровень и параметры настолько высоки, что возможности, дарованные ими, трудно вообразить. А тут оказывается, что там ничего, кроме смерти, меня не ждет. Сатана, Вадон, дьявола и подобные им живут тысячи лет. Как думаете, за такой срок, обладая доступом к энергии творения, насколько сильным можно стать?» Все было понятно без слов. Люди здесь собрались умные и в уме прикинули все, что нужно. Да, туда соваться — настоящее самоубийство. От неудобного молчания, где я ждал от них каких-либо вопросов, а они, в свою очередь, не знали, стоит ли спрашивать то, что их интересует, меня отвлекло сообщение почты, преодолевшее фильтр. «Рэми, нужно встретиться. Это срочно». Давно не было вести от древней. Более того, она бы не стала писать просто так. Возможно, Рэми смогла найти Создателя или хотя бы выйти на его след. А значит, нужно как можно скорее прибыть к ней. Поскольку девушка, как и все, имела интерфейс, то она присутствует в топе, и мне было всегда доступно направление и расстояние до нее. Ну и как лидер расы я мог наблюдать прогресс развития, который был настолько вялым, будто девушке плевать на опыт и параметры Заханд. Через десять минут прибуду. Я встал и создал портал, повернувшись к ученым, усмехнулся. Они ожидают от меня какой-нибудь пакости напоследок. Да, цена грани сверхмогущества порой вызывает интересную реакцию окружающих. Я уже смотрю на всех немного свысока, считая их бесполезными. А что будет дальше? Нехорошо. «Срочно нужно идти. Похоже, есть зацепка, как извести демонов. До связи», — Произнес и прыгнул в портал, где открыл еще один и так далее. «Древняя. Что ты задумала?» «Жаль, что телепат не способен прочитать мысли другого телепата. Это раздражает». «Хотя интрига отлично позволяет ощутить вкус жизни и приводит в тонус».